Глава третья. Провал подставы. Ресторан Бибель славится отменной русской кухней. Я прихожу чуть раньше назначенного времени и заказываю печень по-строгановски с тушеной картошкой на гарнир. Заодно изучаю энергетический уровень всех посетителей вокруг. А то уж очень вовремя Стешковы заявились. Опыт войны с Горлановыми и Хареновыми чему-то до да научил. У меня уже закралось подозрение, что эти двое в курсе, что я бастард Филиновых. А раз знают они, то может еще кто-то. В ресторане нет никого выше воина пятого ранга. Двое одаренных оказываются дворянами, рядовые перстни слабо поблескивают. Но эти двое явно по делам пришли. Нет, я ни в чем не подозреваю стишковых, по крайней мере пока. Просто обычная предосторожность. Причем не лишняя, учитывая, что на самом деле... Число дворян, отцепивших кусок от активов Филиновых, огромное множество. Вообще с Филинами вышла интересная история. Сейчас днем с огнем не сыщешь упоминания о них. Охранка отлично постаралась. Не сохранились ни учебники, ни газеты, ни журналы с их упоминанием. Только разве что обычные обыватели еще помнят о могущественном роде. Но прошедшие 20 лет хорошо подтерли им память. Только благодаря мистеру Кракену я теперь более-менее просвещен в события до Победы Львовых в Гражданской войне. В общем, давным-давно Фильновы были князьями огромной территории. Но неизвестно за что их лишили титула и княжения, и они стали обычными потомственными дворянами, хотя по могуществу превосходили тех же Морозовых. Это произошло еще задолго до последней Гражданской, и мой биологический отец Кеннер и тетя Клара не были участниками тех событий. Причем Филиновых не спасли от опалы даже великие заслуги предков. Ведь в древности именно Филиновы завоевали царству множество южных земель, Печорские и Скифские степи, Каспийское побережье, Кавказское предгорье, Туркменские равнины. Долгое время Филиновы жили в затворничестве, а затем наступили смутное время и последующая гражданская война. Тогда Филиновы решили воевать против престола, за что и поплатились. Мистер Кракин не знает точно, но слышал из разговора Клары с кем-то, что глава рода Михаил связался с высшими демонами. Так это или нет, неясно. К сожалению, мистер Кракин большую часть времени находился в выключенном состоянии и, понятно, не имел доступа к мыслям Клары. О чем она думала, непонятно. Ясно только, что доведенная до безумия Клара создала проклятие, которое мог снять только другой грандмастер рода но таковых вскоре не осталось в живых. В зале появляется парень лет двадцати в черном костюме. Он целенаправленно двигается в мою сторону. Я поднимаюсь из-за стола и, сделав шаг навстречу, низко кивая младшему отпрыску графа Стешковых. Сам же парень без всякого высокомерия протягивает мне руку. — Вот и свиделись, Данила Степанович, герой будовских нор, — усмехается он. — Большая честь с вами пообедать. — Как и для меня, Игорь Юльевич. Отвечаю, как положено. Мы усаживаемся, и Игорь усмехается. Знаете, весь свет уже второй месяц обсуждает багрового зверя, что вы убили. Его снимки действительно впечатлили. Мне просто выпал удачный случай, пожимая плечами. Портал уже иссекал, и я лишь задержал червя на месте. Задержать такую махину требует огромной силы. Продолжает нахваливать меня стишков. И кажется, что он неспроста заливает мне уши. В зал входит семь новых посетителей, и эти типчики как раз настоящие мастера. Хм, очень интересно. Неужели мои подозрения оправдали себя? Хм. Новоприбывшие рассаживаются на свободные места, которые, вот неожиданность, оказываются рядом с нами. Делают вид, что общаются по деловым вопросам, но то и дело косятся в нашу сторону. Игорь Юльевич, а что за заказ вы хотели сделать? Задаю с простодушным видом накупить ткани для наших фабрик отмахивается стежков данил степанович сегодня утром предложение должно было прийти на почту валентина ничего не приходило замечаю директора ждали письмо но так и не получили хм, правда не очень то искренне удивляется двадцатилетний графенок я уточню у своего секретаря а видимо курьеры что то напутали завтра предложение точно поступит не сомневайтесь конечно Улыбаюсь, а сам незаметно активирую тревожную кнопку на мобильнике. Никитос получит сигнал, а также вызовется группа быстрого реагирования. Дело максимум 15 минут, так как специально для таких случаев студень разместил в городском центре филиал гвардейцев под видом ЧОП. Постоянные столичные пробки не позволяют гвардии на главной базе мигом добираться по месту требования. Вот и придумали такую дислокацию. С другой стороны, Стешков ведь не дурак, чтобы бросаться на меня без повода. «Очень интересно, что же он придумает». «Может, вы коротко расскажете, что это за предложение?» «Предлагаю. Раз мы оба уже приехали». «Ох, я и не знаю, если честно». Смеется Стешков. «Сами должны понимать, Данил Степанович, такими делами занимается управленческий персонал, а мы с вами благородные. Мы лишь, так сказать, налаживаем мосты, заключаем союзы и создаем плодотворную почву для взращивания денежных деревьев». «Красиво поешь, только ни о чем». «Согласен, но в общих чертах вы можете описать, что и куда требуется?» С дежурной улыбкой спрашиваю. «Видимо, это новый проект, раз вам понадобились ткани на миллионы рублей». «Правильно мыслите», — протягивает графенок. Он явно нервничает от незнания, что ответить. Впрочем, лицом он владеет в совершенстве, и его скрытое раздражение я вижу по едва заметным признакам. «Мы задумали поставлять одежду Хайнсом», «Стишков что-то втирает мне про Китай, а я задаюсь вопросом. Почему он медлит с атакой?» «Я-то понятно почему. Жду штурмовую группу. Но ему выгодно побыстрее придумать повод и напасть. Или... хм... у него что-то не срастается. Мои перепончатые пальцы. Значит, повод атаки не связан со мной. Вот где чехуястреб зарыт. Меня резко осеняет, и я мигом достаю из кармана мобильник». «Еще не придумал, кому первому звонить, невестам или студню, как поступает входящий от Никитоса». «Докладывай обстановку». Бросаю в трубку, откровенно игнорируя Стешкова. «Нет, краем глаза прекрасно замечаю, как он яростно оглядывается на соседей, но графенок пока подождет. Скоро ему будет уделено все мое внимание». «Шеф, только что напали три сукина сына!» выдыхает в трубку Никитос, тяжело дыша. «Обошлось! Змейка всех порубила в капусту!» «Но там вроде телепат был, пытался залезть мне в мозги». «О, как хорошо, что я взял с собой горгону!» «Защитила нашего водителя, молочина!» «Но зато теперь и ясен план графенка!» хм, наивный дурак!» «Скажи группе, пускают тут при штурме, в зале мастера!» Громко бросаю я в мобильник, нисколько не стесняясь вылопившего глаза Стешкова. «Штурм? Вещи-то отчатывается Отшатывается он, побагровев. О том, что ты пытался прочистить мозги моему водителю. Спокойно, не торопясь, я убираю мобильник обратно в карман пиджака. Но облажался. Скажи на милость, что ты хотел с ним сделать? У Стешкова дергается глаз, верхняя губа свирепо обнажает зубы, с трудом он берет себя в руки. Я же безостенчиво усмехаюсь. Как бы сильно гаду не хотелось вскрыть мне гортань, у него по-прежнему нет повода это сделать. Более того... Теперь у меня есть компромат на стежковых. Запросто могу взять воспоминания Никитоса о нападении и пойти к Львовым. Стежков оборачивается к мастерам за соседним столиком. «Кретины! Что с группой захвата?» Орет он, не сдерживаясь. Нашел же время срываться. Прямо посреди операции. Если ты неудачник, значит неудачник во всем. Мастера в раз забывают о маскировке и, вскочив, подходят к нам. «Господин, судя по всему, группа «Б» ликвидирована». Отчитывается старший, держа в руках мобильник. Мы не можем с ней связаться. Стежков снова сверлит мое лицо бешеным взглядом. «Дай угадаю», — усмехаюсь. «Ты хотел заставить моего водителя напасть на тебя, так?» «Выгоните всех!» — кричит графенок мастерам, и те тут же выгоняют прочь официантов и посетителей, включая даже тех двух дворян. Затем только я удостаиваюсь ответа. «Вещи! Думаешь, у тебя получилось обыграть всех?» Брызгает Игорь слюной. «Ах, а вначале казался таким вежливым молодым человеком. Куда же катится дворянство? Ты нажил себе слишком серьезных врагов!» «Ты говори, говори побольше!» С ухмылкой стучу указательным пальцем себя по левому виску. Диктофон все записывает. На великокняжеском суде пригодится. Стишков морщится. «Отойдите! Еще дальше!» Рявкает он мастерам, и те послушно отступают к окнам. Затем Стешков подается ко мне через стол. «Никакой суд тебя не спасет!» «Здесь не норы, здесь правят связи и верность царю!» Скрещивает он руки на груди и продолжает. «А ты всего лишь тупой пес! Безродыш! Никчемная овчарка, способная только кусаться!» «Ну-ну, какой глупый трюк!» Усмехаюсь шире. «Ничего лучше не придумал?» «Тебе позарез, нужно вынудить меня дать повод напасть. Но своими попытками ты только загоняешь себя глубже в землю». Уже оскорбления пошли в ход, а что дальше? Может, сам себя ударишь и скажешь, что это я сделал? Кожа на лице Стишкова попеременно меняет цвет. То она бледная, то багровая. Нервничает и злится. Я прямо слышу, как скрипят мозги телепата. Хочет меня убить, но как он это потом объяснит охранке? Никак. Предлагаю сделку. Наконец выдает это чудо в перьях. «Ты забываешь о сегодняшнем инциденте, а мы, в свою очередь, забываем о тебе...» тиб... <смех> «Ха-ха-ха-ха! рассмешил С громким смехом вытираю рукой выступившие на глазах слезы. «Сейчас попытка действительно была хороша. Но нет, скоты, теперь я вас не забуду!» Моя ухмылка пропадает. «Вы у меня за все ответите. Готовьтесь к расплате!» Стежков сжимает кулаки. «Проваливай!» — рычит он. «У тебя ровно минута!» «Не успеешь удрать, и мои люди прихлопнут тебя, как комара!» Он кивает мастерам. «Серьезная угроза, конечно. Неудивительно, что Стежков не сомневается в моем бегстве». «Что ж, встаю из-за стола. Тогда, пожалуй, я откажусь от твоего предложения». Он округляет глаза, раскрывает рот, но не успевает даже пискнуть, как я швыряю в него пси-гранату. Мгновенная детонация, и Стежков вместе со стулом падает на спину. «Господин!» Орут сзади мастера. И в этот миг раздается звон разбитого стекла, грохот автоматных очередей и шипение молний. В окна на тросах влетают мои гвардейцы. Мастера тут же пытаются контратаковать, но вспыхнувшие зеленым щиты заставляют их порядком удивиться и растеряться. Зато гвардейцы не теряются. Пули и молнии громобоев щедро осыпают врагов. Кто-то из них даже не успевает облачиться в доспех и падает сожженным трупом. Редкое везение. Другие мастера пробиваются к стежкову. Одна пущенная молния попадает в меня, но зеленое поле не пропускает разряд. Я тоже захватил несколько зеркалец. Почему бы нет? Гумалин делает еще. Мастерами пока занимаются гвардейцы. Я же формирую пси-клинок и подскакиваю к стежкову. Стонущий графенок, не вставая, бросается в меня пси-стрелами. Отбиваю их клинком, как нечего делать. «Неужели стишковы такие хреновые телепаты?» С рыком замахиваюсь. Графенок вскидывает вверх руку, в пальцах начинает формироваться пси -оружие. Не знаю, что это. И не узнаю. Рубящим ударом разбиваю узлы псионики. В глазах противника плещется ужас пополам с болью. Он еще пытается достать меня ментальными щупами, но подпитанные с утра щиты такой ерундой не взять. Острее пси-клинка вонзается ему в подмышку, и графенок отключается. На всякий случай пиная его в лобешник. Точно вырубился. Убивать не буду. Пригодится как заложник. Между тем вокруг все еще кипит бой. Гвардейцы смогли уложить всего одного мастера. Осталось пять. В то же время у моих людей артефактное обеспечение не бесконечно. Как только зеркала закончатся, им кранты. Мои перепончатые пальцы. им. Без меня никуда. Включаю Воронова. «Дорогу!» Гаркую своим людям и они дружно отбегают под шипение преследующих их молнии и грохот пламени. А я немедля разряжаюсь голодом тьмы. Всю пятерку накрывает скрежещущим черным облаком. Двух мастеров мгновенно гасит. Трое выскакивают прямиком под мой каменный град. Гвардейцы активируют громобои. Навесной каскад молнии накрывает врагов. Я еще раз выпускаю голод. Снова град, снова голод. Фух, подохли. Еще чуть-чуть, и сам бы рядом с ними прилег. Хватайте этого. и скиваю гвардейцам на Стежкова. Быстро уходим в усадьбу. Я задумываюсь, пытаясь поймать скользкую мысль. Ах, да. Оставьте кого-нибудь подчистить камеры. Так точно. Старший гвардеец дает распоряжение двум бойцам, и те бросаются искать серверную. Во время боя я, конечно, накрыл камеры черным облаком, но вдруг в ресторане также имеется скрытое видеонаблюдение. Конечно, можно уже забить на всю эту конспирацию. Похоже, Стишковы охотились на бастарда Филиновых. А если так, то скрываться уже не получится. В войне с графами мне понадобится вся сила легиона. Но, с другой стороны, чем дольше козырь пробудет в рукаве, тем больше шанс застать врага врасплох. Короче, полиция лишняя. Гвардейцы, прихватив вырубленного Стишкова, уходят на улицу. Я же выбегаю к своему майбуху. Никитос и Змейка радостно приветствуют меня. «Шеф!» «Мазака!» «Домой, быстро!» Гарку и запрыгиваю в салон. Хлопаю дверью, сквозь которую тут же просачивается Змейка. Гаргона настолько напряжена, что змеи на загривке встали дыбом. Никитос вжимает газ в пол, и мы вылетаем на дорогу. Следом рычат гвардейские внедорожники. «Забей на ПДД!» Бросая Никитосу, опустив перегородку между сиденьями. «Уже, шеф!» Гонит он на красный. «Остались считанные минуты до того, как мы попадем в осаду. Поэтому я звоню лакомке и велю ей позаботиться о невестах. Затем набираю студня. Тащи всю гвардию домой. Пушек побольше прихвати». «Понял». Короткий ответ. Я же откидываюсь на спинку сиденья и прикидываю варианты решения. «Можно рвануть к охранке, но тогда мои невесты окажутся под обстрелом без меня». «Да и как отреагирует Владислав на мои новости?» А будут ли карательные меры по отношению к Стежковым, Неизвестно. Самое правильное сейчас, вместе с графенком, запереться дома и дожидаться развязки. Пускай Стежковы пойдут штурмом, уверенно, они постараются устранить меня быстро, но тут их ждет облом. И большие потери, которые их научат больше не соваться ко мне. А там уже и охранка заинтересуется шумихой и проведет расследование. Тогда Стежковые окажутся в полной заднице. Я задумываюсь над еще одним моментом. Позвать союзников? Морозовы вряд ли впрягутся. Горнародовы запросто, но потом я буду должен Джанне. Нет, нафиг. Есть артефакты, есть турели, есть я сам. Так что один графский рот скоро обломает зубы. Да, мой друг, как все прошло? С улыбкой спрашивает боярин Федот Бирюзов, приняв звонок. «Щенок мертв?» Можно выдвигаться с карательной миссией на его дом? Моему Сережке, кстати, очень понравилась его остроухая невеста. Можно мы ее себе заберем для забавы? Мой друг, вещи покажив, С яростью выдавливает граф Юлий Стешков. Кроме того, он взял в плен Игоря. Э -э как взял? Удивляется Боярин. То есть твой сын облажался? Не сыпь соль на рану, просят Юлий. Я иду вызволять своего сына. Вещему конец так или иначе. Ты также двигаешься со мной. Обещаю за поддержку отдать тебе всех девок этого сопляка, а также все его оружие и прочие трофеи. О, нет, друг мой, отказывается Бирюзов. Я был согласен на карательную миссию по закону, а сейчас нет никакого повода нападать. Раз в руках у твой сын, значит, план провалился. «Я уж молчу о том, что вещи может передать охранке воспоминания Игоря о твоей подставе». «Моей!» — гремит граф Юлий. «Бирюзов, ты что несешь? Это был наш с тобой план!» «Удачи в извалении Игоря, Юлий! И до скорого!» Боярин кладет трубку.